«Анамнос. Вечный поезд. С каждым шагом вода и корни растений все больше мешают идти. Время повернуло вспять, и молодой Иуда-лев бредет по болотам. «Снова!» — говорит он. «Больше ничего не надо». Никаких «пожалуйста» и никакой нужды в них. Этот язык проникнут учтивостью до самых своих глубин. Чтобы нагрубить, надо сильно постараться, да еще и применить неправильные склонения. «Снова!» — говорит он. И крошка-копьерук показывает ему свою поделку. Ребенок морщит бровки. Это, кажется, означает улыбку. Раскрывает ладонь и вылепленная из грязи кукла встает на ножки стебельки. Пальцами ребенок придает ей окончательную форму и, тихонько напевая мелодию без слов, заставляет двигаться. Глиняный человечек умеет только сгибать и разгибать ножки. Сделав так несколько раз, он лопается. Они стоят на краю обширного пространства, окаймленного кривыми деревьями прорезанного разбегающимися в разные стороны водными дорогами, паутиной каналов. Ветви склоняются над водой, и под ними есть тайные проходы, а растительность повсюду такая густая и мощная, так пропитана влагой, что кажется, будто это не листья колышутся на ветках, а вязкие капли стекают с них, приняв на мгновение вид и форму зеленого листа». Болото подражает любому ландшафту, то растекается широкими лугами, то превращается в лес. Есть места, где грязь наслаивается так долго, что вырастают целые холмы. Корни деревьев, нависая над водой, образуют настоящие тоннели, запутанные и жутковатые. Есть и гиблые затоны, где из вонючей жижи торчат побелевшие остовы мертвых деревьев. Мошки и комары тучами слетаются к Иуде и немилосердно жалят. Атмосфера болот не подавляет Иуду. Здешний воздух для него как защитная оболочка. За месяцы, прожитые тут, он научился чувствовать ласку болот. Укусы постоянно гноятся, да еще и понос к тому же. Но Иуда любит эти места. Подняв голову, он смотрит на заходящее солнце, сквозь светлое, как разбавленное молоко, облака. Сам себе он кажется не столько человеком, сколько элементом пейзажа, позеленевшим, покрытым плесенью, населенным инфузориями. С грацией, присущей его виду, ребенок опускает в воду руку. Его пальчики расходятся от центра ладошки, словно лучи. Сжимает он их по-особому. Заостренные пальцы заходят друг за друга, как лепестки закрывающегося на ночь цветка, а кончики сходятся в одной точке. Ногти сцепляются вместе, и вот ладонь подобна наконечнику копья. Молодой копьерук покидает Иуду двигаясь на четвереньках. На ходу он поворачивает голову. Мышцы напрягаются на жилистой шее и безмолвно спрашивает идет его спутник или нет. Иуда шумно шлепает следом, но копьерук относится к его неуклюжести снисходительно, будто перед ним новорожденный. Сам он шагает, буквально пронзая поверхность воды копьевидными конечностями и также легко вынимая их. А Иуда словно тащит за собой все болото, оставляя позади широкий след. Счастье, что родственники этого поросенка вообще позволяют Иуде ходить здесь. Своим шумом он то и дело привлекает внимание существ, с которыми лучше не встречаться. Черным кайманам и боаконстрикторам наверняка кажется, что это барахтается в грязи какой-нибудь подранок. Община копьеруков терпит и даже теперь поощряет его присутствие здесь, с тех пор, как он спас двух зазевавшихся ребятишек от хищника. Сам Уда до сих пор убежден в том, что зверь преследовал его, но отвлекся на двух малышей, застывших на месте, когда животное поднялось перед ними на дыбы из болотной жижи и зашипело. Камуфляжные железы копьеруков начали выделять магоны, способные отвести глаза смотрящему, но поздно, Хищник подобрался слишком близко, чтобы принять их за два пенька или что-нибудь в этом роде. Но тут Иуда закричал, схватил дубину и стал колотить ею в металлический горшок из тех, которые изготовляют особи его вида, и поднял неслыханный для тихих болотных заводей шум. Испугать хищника он не мог. Помесь морского льва, ягуара и саламандры – с легкостью раздробило бы ему череп одним взмахом острого плавника. Но зверь пришел в замешательство и скрылся между корней водных растений. Спасенные малыши побежали домой и в лирической арии, сочиненной наспех для пущей убедительности, поведали взрослым о происшествии, и с тех пор Иуду стали терпеть. Копьеруки редко разговаривают, иногда они молчат целыми днями. Их община не имеет названия. Спальни с гамаками, приподнятые над камышами и водой, соединены мостиками, а остальные комнаты вырыты в мокрой земле. Насекомые размером с кулак неспешно пролетают мимо, урча, как большие глупые коты. Копьеруки насаживают их на вертел и едят. У копьеруков пух покрыт жирной смазкой и не пропускает воду. Болотная грязь бусинками скатывается с него. Двигаются они, как птицы, переходящие в брод ручей. Они и похожи на птиц, но в то же время на тощих кошек. Лица их неподвижны и почти лишены отличительных черт. Рыжие самцы поют хвалы богам, а коричневые изготавливают орудия труда, строят хатки и трудятся на мангровых фермах. Самки охотятся. Они крадутся, так медленно поднимая ноги, что те успевают обсохнуть, пока из воды не покажутся расправленные когти. И ни одна капля не потревожит водную гладь, когда пальцы снова сложатся в стелет на миг зависающий над своим отражением. Все это до появления какой-нибудь толстой рыбины или лягушки. Тогда конечность стремглав пронзает воду и тут же выскакивает назад с растопыренными пальцами, а добыча наколота на запястье, словно кровавый браслет. Между домами копьеруки-малыши развлекаются с големами из грязи, так же, как в Нью-Кробюзоне дети играют на улице в шарики и при стенок. Иуда делает записи и гелиотипы. Но он не ксенолог и не знает, как отличить главное от второстепенного. А потому он хочет изучить все – врожденную способность копьеруков к камуфляжу, их големов, травяные настои, умение отделять от времени мгновения. Он не знает, как зовут копьеруков, не знает даже, есть ли у них имена, но некоторых он окрестил по особым приметам — красноглазый, старик и конь. Одного из них Иуда опрашивает чаще всего. Тот говорит, что големы — это игрушки, детские забавы, что-то в этом роде. «Значит, ты больше их не делаешь?» — переспрашивает Иуда — И копьерук, фыркнув, смущенно поднимает глаза к небу. Иуда больше не краснеет от своих оплошностей. Насколько он может судить, дело тут в условностях, а вовсе не в способностях. Взрослому копьеруку не придет в голову забавляться с глиняными фигурками, так же, как взрослому ньюкробюзонцу требовать, чтобы его посадили на горшок. Иуда сопровождает самок. При свете дня их лоснящийся пух кажется покрытым блестящей глазурью. Они набирают целые охапки водяных пауков, каждый размером больше иудиной ладони. Потом самки доят их и натягивают паутину между затопленными корнями и ветками, превращая ручеек в ловушку для рыбы. Иуда замечает что-то необычное. Шустрая рыбка-мускул прорывает сеть — сверкая ярко-синей чешуей. И тут Иуда слышит песню, точнее два-три наложенных друг на друга ритмических выдоха, Бу-бу, бу-бу произносят в такт несколько самок, и рыбка мгновенно затихает. Она замирает, не закончив движение, точно внезапно вмерзнув в лед, и охотница выбрасывает в свою руку копье, Причем пение прекращается, и когда рука уже совсем рядом с ней, рыбка дергается, но поздно. Несколько дней спустя Иуда видит это снова. Самки собираются вместе и, едва открывая рты, мурлычут отрывок мелодии. Добыча застывает на месте. В каналах поглубже живут пресноводные дельфины. Эти уродливые твари, судя по виду, давно уже не знают притока свежей крови. Напуганные фырканьем гигантского крокодила-сарказуха, они прыскают в разные стороны. Детеныш-копьерука пытается научить Иуду делать движущиеся фигурки. Молодняк давно уже считает его своим. Иудины фигурки ужасно неуклюжи, и копьеруки смеются, но по-своему, испуская вздохи. Когда они поют перед своими статуэтками, Иуда добродушно старается подражать им, но помнит о своей роли клоуна и охотно ее придерживается. «Шалабалу!» — говорит он. «Каллам! Каллай! Каза!» Разумеется, у Иуды ничего не выходит. Сделанные ребятишками фигурки встают и шагают, а его кукла превращается в липкий комочек и падает. Наступает конец лета, малярийный воздух становится чище, раздаются выстрелы. При первых звуках далекой стрельбы копьеруки принимают защитный вид, и на несколько мгновений Иуда остается один среди небольшой группы деревьев. Наступает тишина, и обитатели болот медленно принимают свой обычный облик. Их взгляды устремлены на Иуду. Появляются трапперы, обвешенные тушками мелких болотных тварей. Они исследуют заболоченные земли, собирая с них свою дань. К одному из них Иуда приближается на 10 ярдов. Но он уже сам стал болотным жителем, и человек не видит и не слышит его, а только перехватывает поудобнее винтовку и тупо пялится в сторону, на текущую воду. Другой наблюдательнее. Одним ловким движением он нацеливает винтовку прямо в грудь Иуди. «Разрази меня, Господь!» — говорит он. «Еще чуть-чуть, и мы бы тебя подстрелили!» Человек настороженно вглядывается в одежду и бледную кожу Иуды. Потом тычет большим пальцем куда-то на север. «Они там, милях в трех-четырех отсюда. К закату доберутся», — добавляет он. Болотные твари притихли. Никто не плещется, не возится и не чирикает. Иуда медлит. Настал поворотный момент, и хотя он один виноват в том, что оказался здесь... Ему все же нужно закрыть глаза и подумать обо всем, что есть и что будет. Он не даст этому моменту истечь. Он пристанет к нему, как брехливая шавка к прохожему, и будет преследовать его, пока времени отползет, обливаясь кровью. Тогда он вернется назад опечаленный. «Ну вот», — говорит Иуда, — «теперь он незаконное дитя времени. Все вокруг содрогается». Узкая полоска земли, небольшой причал. На краю обширной трясины расчищен уголок, несколько акров колышущейся торфяной почвы, плоской, заваленной мусором. На прирученном клочке поверхности теснятся палатки, фургоны и землянки с крышами из мха. Туда ведет новая тропа. Слышны выстрелы. Иуда несет в своем мешке подарок и букетик болотных цветов. Он видит группу людей в перемазанных грязью белых рубашках и толстых штанах. Они изучают карты и вглядываются, щурясь в загадочные инструменты. Они варят еду на кострах, от которых валит черный жирный дым, густой, как след каракатицы. Они небрежно приветствуют Иуду. Весь в тени и грязи он верно выглядит духом болот». Переделанные вьючные животные тревожно переступают с ноги на ногу при его приближении. Встает вождь, старик, крепкий и жилистый точно пес. Не сводя с вождя глаз, Иуда идет за ним в его брезентовую палатку. Свет с трудом пробивается сквозь тяжелую ткань. Мебель в палатке простая, из темного дерева. Стоит шкаф с выдвижной кроватью, места мало. Старик нюхает потрепанный букет. Иуда смущен, он совсем забыл городские манеры. Прилично ли дарить пожилому человеку цветы? Но тот нисколько не обижается, а напротив с удовольствием нюхает все еще прекрасные цветы и ставит в воду. Он спокоен, седые волосы собраны в аккуратную косицу на затылке. У него необычайно живые голубые глаза. Иуда шарит у себя в сумке, телохранители напрягаются и вскидывают оружие, и достает оттуда куклу. «Это вам», — говорит он, — «от копьеруков». Человек с видимым удовольствием принимает подарок. «Это божок», — объясняет Иуда. «Резчиков у них нет, они делают только простые штучки». В руках у старика веревочное изображение духа предков. Иуда сделал его сам. Старик глядит в лицо из пеньки. Я хочу вас кое о чем спросить, говорит Иуда. Я не знал, что вы сами будете здесь. Я всегда здесь, когда идет освоение новых территорий. Это священный труд, сынок. Иуда кивает так, словно ему сообщили нечто драгоценное. На болоте живет народ, сэр, говорит он. По-моему, я пришел из-за них. «Думаешь, я не знаю, сынок? Думаешь, я не знаю, зачем ты здесь? Вот потому я и говорю тебе, мы заняты священным трудом. Я пытаюсь уберечь тебя от печали». «Они совсем не такие, как пишет Шак в своем бестиарии, сэр». «Сынок, я уважаю потенциально мудрых больше, чем кто-либо другой, и мне ничего не надо объяснять». — Давно прошли те времена, когда я считал изложенное в этом труде, скажем так, верным. Теперь все иначе. — Но, сэр, мне нужно знать, то есть я хотел бы узнать, как, точнее, где вы собираетесь вести вашу дорогу, потому что эти люди, копьеруки, то есть, они, они я думаю, могут не выдержать того, что вы им принесете. — Я никому не хочу зла, но видят Джаббер и все боги. Поворачивать поздно. Голос старика мягок, но от его пламенных слов Иуда холодеет. «Сынок, ты должен понять, что происходит. Мои планы не касаются твоих копьеруков, но если они встанут на моем пути, то будут раздавлены. Это так. Знаешь, что перед тобой? Все, кто уже здесь, и все, кто еще прибудет, вплоть до последнего землекопа, до последнего клерка, До последней лагерной шлюхи, повара и охранника. Все переделанные, и мы без исключения. Миссионеры новой церкви, и в мире нет ничего, что могло бы прекратить наш священный труд. Я не желаю тебе зла. Это все, что ты хотел мне сказать? Иуда смотрит на него в тоске. Его губы шевелятся в попытке произнести слово. «Когда?» Удается ему вымолвить наконец. «Какие у вас планы?» «Думаю, ты и сам знаешь о моих планах, сынок». Старик спокоен. «А вот когда?» «Спроси у холмов. А еще спроси у духов и башков своей трясины, сколько тонн чистого песка и гравия способны они проглотить». Он улыбается, трогает Иуду за колено. Ты уверен, что больше ничего не хочешь сказать? Я надеялся услышать от тебя кое-что другое, но если бы ты хотел, то уже сказал бы это. Спасибо тебе за башка и передай своим копьерукам мое уважение и глубочайшую благодарность. Я скоро увижу с ними. Ты ведь понимаешь, правда? Он указывает на стену, где висит карта. На ней обозначены земли от Нью-Кробюзона до порта Миршек, включая строевой лес и болото. И еще пространство внутри континента на несколько сотен миль к западу. Подробности отсутствуют, это неизученная территория. Но центр болота косо заштрихован. — Я знаю, что с тобой происходит, сынок, — говорит старик, и в голосе его чувствуется неподдельная доброта. Немало я повидал на своем веку людей, которые отуземились. Но это все надуманное, сынок, хотя сейчас тебе, наверное, кажется иначе. Однако я не собираюсь читать тебе мораль и обвинять тебя тоже не буду. Скажу тебе лишь одно — это поступь истории, и твоему племени лучше отойти в сторону. — Но черт побери! — восклицает Иуда. — Это же не пустая земля! старик смотрит на него озадаченно пусть выйдут из болота со своей вековой мудростью и преградят путь истории которую я несу если смогут и они против Вернувшись в сердце болот копьерукам иуда не знает что им сказать ветки деревьев смыкаются за его спиной ненадежное укрытие он это знает ребятишки снова пытаются обучить его игре в големов Прежде ему не удавалось ни одно, даже самое маленькое колдовство, и он уже начал считать себя бездарностью. Но вот, когда он пытается заставить глиняную куклу двигаться, взрослый копьерук подходит и кладет руку ему на грудь. Иуда открывает глаза и чувствует, как все внутри переворачивается. Неизвестно от чего. То ли от прикосновения, то ли от болотной влаги то ли от сырой пищи, которую он ел долгое время. Но он ощущает в себе невиданные ранее способности и с изумлением замечает, что его глиняная модель движется, хотя и совсем чуть-чуть. Маленькие копьеруки одобрительно гудят. «Сюда идут», — говорит он вечером. Копьеруки только смотрят и вежливо слушают. «Сюда придут люди, они засыплют ваше болото». Они разрежут вашу землю пополам, и вам будет негде жить и охотиться». Иуда вспоминает карту. «Третья часть болота аккуратно заштрихована чернилами. Это значит, что пейзаж преобразится, деревьев не станет. Миллионы тонн щебня переместятся с места на место. Из-за вас они не остановятся, и планов своих не изменят. Уйти придется вам. Идите на юг, подальше отсюда». «Туда, где охотятся другие кланы». Долгое время все молчат. Потом негромко раздаются короткие слова. «Там охотятся другие. Мы им не нужны». Но ну, вам необходимо уйти. Если вы останетесь, люди принесут вам разорение. Кланы должны объединиться и укрыться где-нибудь». «Мы укроемся. Когда придут люди, мы будем деревьями». «Этого мало. Люди будут осушать ваши земли. Они засыплют вашу деревню». Копьеруки глядят на него. «Вам надо уходить!» Они останутся. Все последующие дни Иуда кусает локти. Он делит с копьеруками трапезы, наблюдает за ними, делает записи, гелиотипирует их жизнь. Но страх, день ото дня, нарастающий в его душе, подсказывает ему, что он готовит племени посмертный памятник. «Бывают сражения», — отвечают ему копьеруки на вопрос о войнах. «Три года назад мы воевали с другим кланом, и многих наших убили». Иуда спрашивает, сколько. Копьерук поднимает обе руки, по семь пальцев на каждой, сжимает и разжимает ладони, а потом прибавляет еще один палец. «Пятнадцать». Иуда качает головой. «Погибнет больше ваших. Куда больше, если вы не уйдете?» — говорит он. И Копьерук тоже качает головой. Он перенял жест от Иуды и очень этим гордится. «Мы станем деревьями», — говорит он. Иудины фигурки уже могут танцевать. И с каждым днем делают это все лучше. Теперь он лепит из глины и торфа кукол ростом в фут. Он не знает, что именно происходит по его воле, и как ребятишки-копьеруки научили его этому, и что вложил в него тот взрослый. Но Иуду приводит в восторг его новые способности. Его создания даже побеждают других в соревнованиях големов. Это занятие радует Иуду, но и раздражает. Слишком оно походит на бегство от реальности. Раз или два он делает попытку уговорить копьеруков уйти с ним в глубину болот. Он недоволен своей неспособностью подобрать нужные слова, чтобы сдвинуть болотных жителей с места. «В конце концов, — говорит себе Иуда, — это их культура, их жизнь, их природа, значит, им и отвечать». Но он понимает, что это самообман. Иуда ощущает себя шестеренкой в механизме истории. Как бабочка, насаженная на иглу, он трепыхается, но деваться ему некуда. Грохот доносятся до них все чаще, а залпы охотничьих ружей не стихают ни ночью, ни днем. Иуда делает открытие. Он наблюдает, как копьеруки окружают амфибию величиной стеленка. Хором поют ей свое «Ах! Ах! Ах!» И на полсекунды, не больше, амфибия застывает в сгустке времени. Тогда Иуда осознает, что ритм их заклинания перекликается с детской песенкой для управления големом. В сущности, тот же самый заговор, только разбитый на части и многократно усложненный. Иуда одержим заклинаниями. Ему хочется законсервировать моменты их произнесения, заморозить звуки, разъять их на части. Но все, что он может, это записать их со слуха как можно ближе к оригиналу, а затем выяснить, как звуки связаны между собой. Иуда работает быстро. Он чувствует, как внутри него словно затягивается узел. Красноглазый, с которым они почти подружились, помогает ему. Мы делаем фигурки, которые двигаются. Все. И молодые, и старые. Только по-своему. И Иуда понимает, что детские песенки – простое притворство, главное – руки. Ритмические песнопения охотников выполняют ту же работу, которую дети делают пальцами. Одно сродни другому. Издалека доносится ритмичный грохот стройки. Первым погибает молодой копьерук. С перепугу он забыл, что надо сохранять защитный вид. Его подстрелил траппер, тоже напуганный мельканием чего-то необычного. Не то животного четырех футов росту, не то ствола гниющего дерева. Он не знал, кого подстрелил, и лишь по счастливой случайности, да еще благодаря врожденной осторожности перед неизвестным, не съел ребенка. Маленькое тело обнаружили члены клана. «Они уже озеро, подумал Иуда, — и представил, как бесчисленные вагонетки с землей, камнями и песком опорожняются в воду, постепенно стирая болото с лица земли. Время пришло. Пора уводить клан подальше от этих мест, уговорить их скрыться. Другой возможности не будет. Но Иуду не слушают. Вечер за вечером он твердит одно и то же. Здесь опасно, надо уходить, это не последняя смерть бестолку. Тогда он сдается и отстраняется, и снова превращается в наблюдателя. Копьеруки негромко спорят между собой, им не хватает пищи. Рыба и звери, на которых они охотились, либо ушли, либо задохнулись. В болото просачивается отрава, отходы жизнедеятельности тысяч мужчин и женщин, протекающие уборные, чистящие кристаллы, Порох и наспех вырытые могилы загрязняют все вокруг. В следующий раз застигают застигают врасплох одинокую самку. Гул стройки не стихает ни на миг. Возвращается группа охотников-копьеруков. Они пытаются рассказать о том, что видели. Болото вычерпано до дна, что-то надвигается. Иуда знает, что теперь там работают паровые экскаваторы, а рабочие прибывают с каждым днем. «Один пытался навредить нам», — сказал Копьерук и показывает собравшимся отнятое им ружье. На оружии пятна крови. Они убили человека, и Иуда понимает, что теперь спасения для них нет. Их время вышло, они этого не понимают. Свет солнца уже не для них, все кончено. Иуда яростно учится, чтобы хотя бы в своих заметках сохранить этот народ, воздать ему последние почести. После этого убийства на копье руков открывается охота. Рыжие самцы разворачивают своего запеленатого бога и несколькими ударами резца превращают его в дух духомщения. Они воскрешают культ смерти. Избранные самки и коричневые самцы окунают свои руки копья в траву, которая убивает проникая в тело сквозь мельчайший порез, но ровно через сутки она просочится сквозь кожу самих мстителей и убьет их, так что им остается лишь стать неистовыми воинами-самоубийцами. Иуда видит плавающие в зеленых болотных окнах трупы ньюкробюзонцев, покрытые ранками от уколов копьеруков и раздувшиеся от яда. Если его заметят рядом с обитателями болот, то в обход всякого закона, но при всеобщем одобрении придадут медленной и мучительной смерти, как предателя своей расы и своего города. храбрецы руки устраивают засады на строителей дороги. Группами по трое или четверо они убивают людей и кактов. За каждую пару копий рук объявляется награда. Через несколько дней на болотах появляются новые люди, охотники за скальпами. Отбросы сотен культур они бросают вызов всякому обществу, одеваясь в невообразимые лохмотья. Иуда наблюдает за ними из-за деревьев. Жадная до кровавых денег отребья из Толстоморска и Хадуха. Пираты как-то из Дрим Самхера. Есть среди них и водяные... Подонки из «Чарчильтиста» и «Ньюкробюзона». Одна семифутовая женщина орудует двумя цепами и притаскивает множество мертвых копьеруков. Поговаривают, будто прибыл даже один Гесин в полном вооружении. Ведьма с берегов пролива «Огненная вода» добывает немало рук копий и, собрав из них устрашающий букет, Погружается в охотничий сон, чтобы изгнать терзающих весь лагерь демонов-сновидений. «Уходите подальше!» — снова говорит Иуда. И те, кто еще уцелел в поселении на болотах, прислушиваются к нему. Они уходят на юг. Красноглазый говорит иуди что они найдут приют среди нового смешанного племени, куда вошли уцелевшие копьеруки из всех кланов. «Я тоже скоро пойду!» говорит ему Иуда. Красноглазый кивает. Еще один жест, перенятый от человека. В поселении нет больше детей, никто не делает големов. Остались лишь взрослые, а они более всего ценят воинскую доблесть, похваляются добытыми головами противников и ставят ловушки. Скрежет машин, перемалывающих камни, не стихает. Стройка подходит все ближе.